Глава 33. 26 июня, 17 часов 2 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. "Сюда!" позвал Ковальский. Группа к тому времени растянулась вдоль основания утёса. Уперев руки в бока, Ковальский изучал стену. Слои породы напоминали неровный штабель газет, где-то мятых, где-то рваных. Команда уже осмотрела пересохшее русло, ближайшее к водопаду, и переместилась к соседнему, в самом центре. «Что нашел?» — спросил Грей. Ковальский указал точку на высоте 15 футов. «Видишь ту гору камней на карнизе? Слева от нее вроде как трещина в склоне». Грей прищурился. «Он прав. Я проверю», — сказал Ассий-хан. Не успел никто возразить, как она полезла наверх. Из склона под карнизом тут и там торчали небольшие уступы, создавая грубое подобие лестницы. Да я бы и сам справился, проворчал Ковальский. Сейхан наконец забралась на карниз и скрылась в трещине. Грей несколько раз беспокойно прошёлся взад-вперёд. Мак тоже посмотрел вверх. Уровень воды раньше вполне мог доходить до карниза. Видите слои породы под ним и над ним, слегка отличаются по цвету. Те, что ниже, грязно-белые, а они более гладкие, наотполированы водой. Ковальский вообразил, как у него над головой проплывает корабль. А парень-то дело говорит, отметил он про себя. Наконец Сейхан снова показалась наружу. "Тупик!" Грейшо потом выругался. Сейхан помахала рукой. "Вам всё равно стоит сюда заглянуть". Грей сложил ладони рупором и крикнул: "Что нашло? Иди и посмотри". Она вновь скрылась в трещине. Грей оглядел группу. Ковальский пожал плечами. "Я бы убрался с солнца". Вопрос уладили, и все полезли вверх по неровным ступеням. Карниз оказался куда шире, чем выглядел снизу. По большей части он был завален камнями, а прямо над ним в краю утёса не хватало большого куска породы. Оказалось, что трещина, примечанная Ковальски, это просвет между завалом и известняковым склоном утёса. Много веков назад его придавило валуном, не давая проходу закрыться. Грей вошёл в просвет под первым камнем, следом, пригнувшись из-за тёих дыхания, вошёл Ковальски. Сейханда с фонари привела лучом яркого света по своду и стенам из тёмно-бурой породы. Пещеру промыло в породе давным-давно. Остальные столпились за спиной у Ковальски. Отец Бейли хмуро покосился на висящий над входом валун. «Мы как под домокловым мечом прошли». Мак широко улыбнулся. «Вообще-то это называется валунной складкой. Образуется, когда обвал создает ненадежную сцепку камней. В принципе, конечно, это опасно, но здесь явно ничего не происходило несколько веков, так что вряд ли рухнет в ближайшее время». Что ты хотела показать? спросил Грей Узейхан, удручённый очередным тупиком. Смотри туда, ответила Сейхан. Она подошла к дальней стене пещеры, где слева стоял ряд глиняных горшков, каждый высотой по пояс, запечатанный пыльной пробкой. Там их ещё больше, сказала Сейхан, указывая лучом в противоположную сторону, на параллельную батарею амфор. Мак нахмурился, подойдя к одной из них. Ого! Уменьшенная версия того, что я видел в трюме дау в Гренландии, амфоры, подсказал Бейли. Греки и римляне хранили в них вино или оливковое масло? Или что похуже, пробормотал Мак. Священник обернулся к Ковальски. Капитан Хунаин в своих записях назвал их кувшинами Пандоры, верно? так сказала Елена. Бейли оглядел попутчиков. Согласно мифам, Пандора не была живой женщиной. Её создал Гефест, как и бронзовых рабов, сказал Ковальский, припомнив рассказ Елены о механических женщинах, что прислуживали Гефесту в кузне. Каждый из богов Олимпа поместил в кувшин по проклятию, сказал Бэйли. Потом его отдали Пандоре, чтобы она отнесла их человечеству. Получилось нечто вроде троянского коня, полного смерти, болезней и горя. По описанию похоже на то, что содержалось в трюмедау, сказал Мак. Мария нахмурилась. У Пандоры вроде был не кувшин, а ящик. В перевод с греческого закралась ошибка, пояснил Бэйли. В оригинале употребляется слово пифос, то есть запечатанный кувшин для хранения, а однако в XVI веке оно превратилось в пиксис, что значит ящик. Ошибку так они и не исправили. Ящик, горшок, произнёс Ковальский. Похоже, мы на месте или близки к нему. Может и так, ответил Грей. Не узнаем, если не вскрыть кувшины. Хотите откупорить одну из этих чёртовых штуковин? спросил Марк. Грей подошёл к ряду амфор. Иначе никак не убедиться. Мак попытался заступить ему дорогу. Не надо. Грей обошёл его и ударил один из кувшинов пяткой. Амфора слегка пошатнулась, а в боку появилась небольшая трещина. "Может, стоит внять предупреждению Мака", предложил Бэйли. Грин не обратил внимания и снова ударил в то же место. Горшок наконец развалился надвое, и на пол пещеры вылилось чёрное масло. Все отпрянули. Пещеру наполнил крепкий запах бензина. Мак указал на лужу. То же вещество вытекало из кувшинов в Гренландии. Больше внутри ничего нет, заметила Сейхан, единственная из всех осмелившиеся подойти ближе. Ковальский подошёл следом. Она права. Ни бронзовых крабов, ни огненной зелёной жижи. Все разом обернулись к ряду амфор у противоположной стены, переглянулись и направились к сосудам. Все, кроме Ацабеи, который остановился, рассматривая плиту высотой в 2 фута в центре пещеры. Он провёл ладонью по углублению в середине. Похоже на жертвенный алтарь, пробормотал Глон. Ковальский поспешил пройти мимо. Ко второму ряду кувшинов все подошли молча. Щётчик Гейгера в руке у Мака разразился щелчками. Чем ближе они подходили к амфорам, тем громче он трещал. Ковальский схватил Грея за руку. Может, эти бить не будем? 17.24. Медвежатничество дело тонкое. Сейхан провела раскаленным кончиком ножа по контуру печати на горлышке амфоры. Растопленный воск стал мягче, и Сейхан срезала с него кусок. Потом протянула нож Марии, и та чиркнула зажигалкой, поднесла пламя к лезвию. Сейхан немного подержала клинок над огнем. «Мужчины», — заметила Мария, — «все бы им ломать». Надеюсь, ты привёшь Джеку хоть немного здравомыслия. Постараюсь, ответила ей Хан, надеюсь, что так оно и будет. Правда, в нём половина генов Грея, так что ничего не обещаю. С этими словами она вновь принялась ковырять воск. Мужчины в это время, ни то утомлённые её щепетильностью, ни то просто взвинченные и не в силах ждать спокойно, вместе с отцом Бэйли изучали плету на полу. Что скажете? спросил Грей, опустившись на колени. Мне сперва показалось, что это некий алтарь, место жертвоприношения, ответил священник. Сейчас я думаю иначе. Ну и что? спросил Грей. Всей Ханна наконец расшатала пробку. Есть, объявила она, оборачиваясь к мужчинам. Грей вернулся к ней, ведя остальных. Жестом попросил Мака подойти ближе к кувшину. Что скажешь? Климатолог поднёс к сосуду счётчик Гейгера. Показатели стабильные, в пределах нормы, но а долго тут торчать всё равно не стоит. Грей кивнул шейхану. Предоставляю эту часть тебе. Шейхан ухватилась за пробку обеими руками и покачала немного взад-вперёд, покрутила, чтобы разошлись остатки воска, затем вытащила и встела. За спиной у неё раздались оххи и ахи. Щотчик защёлкал быстрее. Все попятились. Содержимое издавало слабое болезненное свечение. Сихан припал к земле, готовая сорваться с места, если вдруг из едовитой жижи выскочит или выползет нечто жуткое. Прошло несколько мгновений, и стало ясно, что наружу ничего не рвётся. "Похоже, внутри только масло", сказал Грей, как и в кувшинах напротив. Были осторожно подошёл ближе. В своих записях капитан Хунайн сообщает, что в первый раз они с командой остановились у порога города. Потому что у них заканчивались припасы, однако ему удалось прихватить кувшины с маслом Мидей. Сейхан отделилась от группы. Вряд ли стоит надолго оставлять содержимое на воздухе, предупредил Бейли. Хунаин не спроста назвал его маслом Мидей. Согласно мифам, масло Мидей содержит в себе секрет неугасимого огня. Это был подарок от титана Прометея, который научил волшебницу хранить огонь в герметичных золотых сосудах. Вроде этих кувшинов, подсказал Грей. Один из которых больше не герметичен, напомнил Мак. Бейли продолжал. Говорится, что масло Медей, как и греческий огонь, воспламеняется от прикосновения с водой. Он указал на амфоры. Здесь довольно сухо, но если надолго оставить кувшин открытым, к тому же тут сосудов много. Бу-бум, подсказал Ковальский. Соглашусь, добавил Мак. «В Гренландии крабы очень быстро загорались, но там и воздух был влажный, полный кристалликов и льда». «Давайте пока этот кувшин закупорим», — предложил Грей. «Хотя бы ограничим контакт с влагой в воздухе». «Нет», — возразила Сейхан. «Пока рано». Она отошла в конец пещеры и провела ладонью по темно-бурой стене. Поверхность была грубая, но слишком уж однородная. Никто этого поначалу не заметил. Внимание всех приковали к тебе загадочные кувшины и алтарь. Сейхан постучала по стене рукояткой кинжала, раздался звон, и она победоносно обернулась к товарищам. Мы с вами не в каменной пещере, а в бронзовой камере. Просто сплав потемнел. Она указала кончиком ножа на кувшины. Если Хунайну крал сосуд с магическим маслом здесь, то мы у входа в Тартар. Все кинулись гладить и простукивать потемневшие стенки, убеждаясь в её провате. "Точно", сказал Грей. "Из бронзы тут не только дальняя стенка, но и вся камера. Это один большой бесшовный пузырь". Тогда Ковальский задал вопрос, ответ на который хотелось услышать почти всем. "Хватит уже стучаться. Как нам внутрь попасть?" "Отец Бэли вернулся к алтарю. "Я, кажется, знаю, как". Потом он присоединился к группе. Это проверка. 17:30. И пройти её надо, наверное, за определённый срок, добавил про себя Грей. Он взглянул на вскрытый кувшин. Без печати его содержимое могло воспламениться в любую минуту. Грей обернулся к Бейли. Что думаете? Священник опустился на колено перед плитой и провёл ладонью по углублению в центре. «Сама плита из камня, а вот углубление — ванночка, потемневшая бронза». «Как это поможет нам открыть врата?» — спросила Сейхан. «Герон Александрийский», — поучительно произнес Бейли. Никто ничего не понял. Выдающийся инженер, живший в первом веке до нашей эры, изобрел всевозможные устройства, включая прообраз торгового автомата, а еще ветряной орган. Напечатал множество книг по механике, которые готов спорить, братья Бану Мусан, собиратели древних знаний и с страстью к механическим изобретениям, прошли много веков спустя. На него ссылаются даже да Винчи. Как это связано с нашим положением? поторопил Грей, снова поглядывая на светящийся кувшин без крышки. Ну что бы и тянет? Среди изобретений Герона Магическое средство отпирания храмовых ворот при помощи примитивной модели парового двигателя. Жрец обращался к толпе со ступеней закрытого храма, потом в очаге перед святыней разжигали огонь. Пламя нагревало воду в трубах под очагом, пар приводил в движение поршни, колёса и тросы, и двери храма словно по волшебству открывались сами собой. Короче говоря, фокус, подытожил Ковальский. Бейли указал на ванночку, потом на дальнюю стену пещеры. «Вроде как здесь». «А откуда такая уверенность?» — спросила Мария. Согласно Гомеру, дворец Фиаков был сооружен из бронзы, и врата в город, открываясь, сияли огненным златом. До Грея начала доходить. Когда зажигали огонь на алтаре, воспламенив топливо, он указал на светящийся кувшин с источником неугасимого золотого огня. то бронза начинала сиять как золотая. Бейли кивнул. Вот, почему я считаю, что это проверка. Фиаки оставили нам инструменты, топливо, и прежде чем пройти внутрь, надо доказать, что мы знаем о свойствах масла. Короче, что надо делать? спросил Ковальский. Налить чуть-чуть кромасламидее в углубление и плеснуть водички. Думаю, да, согласился Бейли. Грей покачал головой. Нет. Это лишь одна сторона монеты. Он указал на разбитый кувшин у другой стены, на чёрную лужу. А вот это вторая. Иначе зачем их тут оставлять? Может, вы и правы, признал Бейли. Но что за вещество в тех кувшинах? Ответ пришёл откуда не ждали. У Елены была догадка, вспомнил Ковальский. Она называла это кровиной мазью. "Ушам не верю", изумился Грей. И не зря. "Может, мазью на прометеевой крови?" уточнил Бейли. Ковальский пожал плечами. "Да, вроде". Священник обратился к остальным. "В той же истории о Медее, в которой волшебница получила от Прометея секрет огненного масла, она узнала и про мазь. Чёрный эликсир, кровь Прометея. Его получали на основе сока растения, выросшего там, где пролилась кровь титана." Идея снабдила маслом тесе, дабы тот защитился от пламени калхидских быков. Нечто вроде огнеупорного покрытия, догадался Мак. В Гренландии чёрное масло и правда гасило пламя, оживлявшее механические создания. Наверное, чёрное масло своего рода консервант, изолятор. Оно держало создание в спячке, пока их не коснулся влажный воздух. Сейхан нахмурилась. Как всё это поможет открыть врата? Грей прошёл к алтарю и посмотрел сперва на один ряд кувшинов, затем на другой. Подумал. Мида создала как огонь, так и средства борьбы с ним, и не просто средства борьбы, а ещё и способ хранения зелёного масла. Мне кажется, размер ванночки на алтаре не произвольный, обратился Грей к Бейли. Если под плитой некий сложный механизм, то бронзовая чаша должна нагреваться до определённой температуры. Шагалашин. Надо налить в неё верное количество топлива, скорее всего, наполнить чашу до краёв, как мерную кружку, подсказал Ковальский. Но как перелить масло из кувшинов в ванночку? Вслух подумал Грей. Ни черпака, ни ведёрка я тут не вижу. Руками, резко выпрямился Бейли. Вот для чего сосуды с кровью Прометея. Yes, this смазать её руки, оно изолирует влагу на коже от зелёного топлива, и мы горсть за горстью наполним ванночку. Священник огляделся, явно ожидая, что кто-то добровольно вызовется проверить его догадку. Ковальский застонал. Ладно, согласен. Это же я у вас эксперт по взрывам. Но если мне оторвёт руки, то виноваты будете вы, падра. Ковальский подошел к разбитому кувшину, в крупном осколке которого как раз плескалось достаточно масла. Ковальский погрузил в черную жижу руки по запястья и нанес ее на кожу толстым слоем, а потом сразу подошел к светящемуся кувшину. «Осторожнее!» — попросила Мария. «Какая уж тут осторожность!» — пожал плечами Ковальский. «Надеюсь, эта черная гадость все от радиации защитит». «Не исключено!» — прошептал Бейли. Глоток крови Прометея перед боем, говорят, защищал от всего, даже от стрел и копий. Гесону и Аргонавтам пригодилось. "Я что, похож на мифического супергероя?" огрызнулся Ковальский. Перед тем, как обмакнуть руки в светящееся зелёное топливо, он задержал дыхание, отвернулся, словно жидкость могла плюнуть пламенем в лицо. Ничего не произошло. Выдохнув, Ковальский сложил ладони чашечкой и зачерпнул масло. Веж что дальше. Осторожно отнесите в ванночку, сказал Бэйли. Все затаив дыхание, смотрели, как Ковальский несёт светящуюся ношу к бронзовой чаше. Он уже склонился над плитой, готовый вылить в неё топливо, когда Грей крикнул: "Стой, подожди!" Ковальский, не разгибаясь, зло обернулся и прорычал: "Ну что ещё?" Грей метнулся к разбитому кувшину и зачерпнул там чёрного масла. Бегом вернулся к алтарю и смазал внутреннюю поверхность ванночки. Не знаю, требуется ли это сейчас, но если прежде тут было сыро, то наверняка приходилось сперва изолировать маслом идее, чтобы оно не касалось остаточной влаги в чаше. Отлично, похвалил Бейли. Лучше перебдеть. Когда Грей наконец отошёл от плиты, Ковальский ещё раз сердито посмотрел на него и спросил: "Теперь-то можно?" Грей жестом велел всем отойти подальше. "Давай". Сжавшись, Ковальский разъединил ладони. Никто не смел вдохнуть. Ничего не произошло, и тогда Грей махнул ему рукой. "Давай ещё". Понадобилось несколько ходок. Грей помогал, и наконец чаша наполнилась до краёв. Затем Грей налил ещё немного чёрного масла в кувшин с зелёным, рассчитывая так создать барьер для влаги в воздухе. И вернул на место пробку. Удовлетворённый, он махнул всем рукой, мол, отойдите к дальней стенке и достал из рюкзака бутылку воды. Готовы? спросил он. Все кивнули. Грей обернулся к плите и с расстояния в несколько ярдов плеснул из бутылки на плиту. Эффект был моментальный. С дымом и грохотом масло воспламенилось, выплюнув в свод пещеры спиральный столб огня. Огненный фонтан пылал несколько секунд, облизывая потемневшую бронзу. Все заслонили лица от ослепительного света и жара, как из горнила. Прошло несколько секунд, растянувшихся, казалось, на минуту, пока пламя ослабло. До свода пещеры оно больше не доставало, но языки его ещё высоко поднимались над плитой. Ковальский подошёл ближе. "Классный фейерверк", сказал он, проводя ладонью над огнём. Вот только ничего грохнуло так, что все пригнулись. Дальная стена треснула ровно посередине. С приглушённым скрежетом укрытых где-то в глубине пещеры шестерён створки медленно поползли в стороны, подобно двум бронзовым крыльям, приглашая войти во тьму за ними. Получилось, ахнула Мария. Точно, мрачно согласился Ковальский. Мы открыли врата в ад.